Раз борьба между нами приняла такой открытый характер, я решил сам спасти эту семью от ожидавшей ее нищеты. Для такой цели я готов был, если понадобится, пойти даже на действия юридически незаконные. И вот что я предпринял. Я возбудил против графа Дересто иск на всю сумму его фиктивного долга Гапсеку и получил исполнительный лист. Графине, конечно, пришлось скрывать от света судебное решение. Оно давало мне право после смерти графа опечатать его имущество. Затем я подкупил одного из слуг в графском доме, и этот человек обещал вызвать меня, когда его хозяин будет при последнем издыхании, хотя бы это случилось в глухую ночь. Я решил приехать неожиданно, запугать графиню угрозой немедленной описи имущества и таким путем спасти документ, хранившийся у графа. Позднее я узнал, что эта женщина рылась в гражданском кодексе, прислушиваясь к стонам умирающего мужа. Ужасную картину увидели бы мы, если бы могли заглянуть в души наследников, обступающих смертное ложе. Сколько тут козни, расчетов, злостных ухищрений, и все из-за денег. Ну, оставим эти подробности. Довольно противные сами по себе, хотя о них нужно было сказать. Так как они помогут нам представить себе страдания этой женщины, страдания ее мужа, и приоткроют завесу над скрытыми семейными драмами, похожими на их драму. Граф Дересто два месяца лежал в постели, запершись в спальне, примирившись со своей участью. Смертельный недуг постепенно разрушал его тело и разум. У него появились причуды, которые иногда овладевают больными и кажутся необъяснимыми. Он запрещал прибирать в его комнате, отказывался от всех услуг, даже не позволял перестилать постель. Крайняя его апатия запечатлелась на всем. Мебель в комнате стояла в беспорядке, пыль и паутина покрывала даже самые хрупкие, изящные безделушки. Человеку, когда-то богатому и отличавшемуся изысканными вкусами, как будто доставляло удовольствие плачевное зрелище, открывавшееся перед его глазами в этой комнате, где и камин, и письменный стол, и стулья были загромождены предметами ухода за больным где всюду виднелись всякие грязные пузырьки с лекарствами или пустые, разбросанное белье, разбитые тарелки, где перед камином валялась грелка без крышки и стояла ванна с невылитой минеральной водой. В каждой мелочи этого безобразного хаоса чувствовалось крушение человеческой жизни. Готовясь удушить человека, смерть проявляла свою близость в вещах. Дневной свет вызывал у графа какой-то ужас, поэтому решетчатые ставни всегда были закрыты, и в полумраке комната казалась еще угрюмее. Больной сильно исхудал. Казалось, только в его блестящих глазах еще теплится последний огонек жизни. Что-то жуткое было в мертвенной бледности его лица, особенно потому, что на впалые щеки падали длинные прямые пряди непомерно отросших волос, которые он ни за что не позволял подстричь. Он напоминал фанатиков пустынников. Горе угасило в нем все человеческие чувства, а ведь ему еще не было 50 лет, и было время, когда весь Париж видел его таким блестящим, таким счастливым.